Чернобыльской АЭС. Чернобыльская катастрофа стала самой крупной технологической катастрофой 20 века. Для маленькой Беларуси, население 10 млн человек, она явилась национальным бедствием. В годы Великой Отечественной войны